«Арест капитана в открытом море?» Эх, «Это бунт». «Почему вы приняли на веру сообщение этого господина?» Он мотнул подбородком в сторону психованного баронета. «Ведь он вечно несет всякую чушь». Рыжий англичанин презрительно усмехнулся и посмотрел на Гоша, словно тот был какой-нибудь мокрицей или блохой. Ответа мне удостоил. «Потому что Ранье давно у меня на подозрении». С Скороговоркой произнес русский. И потому что история с капитаном Клиффом показалась мне странной. Зачем лейтенанту понадобилось так долго вести телеграфные переговоры с пароходством? Получается, что в Лондоне ничего не знали о несчастье, произошедшем с дочерью Клиффа. Кто же тогда прислал телеграмму в Бомбей? Дирекция пансиона? Вряд ли она так подробно осведомлена о маршруте Левиафана. А не послал ли Депешу сам Ранье? В моем путеводителе написано, что в Бомбее не меньше дюжины телеграфных пунктов. Отправить телеграмму с одного на другой в пределах города — это же так просто. И за каким лешим ему понадобилось посылать такую телеграмму, чтобы завладеть кораблем? Он знал, что после подобного известия Клифф не сможет продолжать плавание. Спросите лучше, зачем Ранье пошел на такой риск? Не из глупого же честолюбия, чтобы недельку покомандовать пароходом, а там будь что будет. Версия одна. Чтобы отправить Левиафан на дно, вместе с пассажирами и командой. Следствие подобралось к нему слишком близко. Круг сжимается. Он не может не понимать, что полиция так и будет сидеть на хвосте у всех подозреваемых. А тут катастрофа на море. Все погибли, шито-крыто. Можно спокойно отправляться за лорцом с камнями. Но он погибнет вместе с нами. Нет, не погибнет. Мы только что проверили. Капитанский катер готов к спуску на воду. Это маленькая, но крепкая суденушка, которому и шторм нипочем. Там припасены и вода, и корзина с провизией, и, что особенно трогает, даже саквояж с вещами. Скорее всего, Ранье собирается покинуть корабль сразу после входа в узкий пролив, откуда Левиафану уже не выбраться. Пароход не сможет развернуться. И даже при остановленной машине течение все равно отнесет его на скалы. Кто-то может и спасется. Благо берег недалеко. А все пропавшие будут сочтены погибшими. «Нельзя быть такой тупица, месье полицейский», — вмешался штурман. «Мы и так теряли много времени. Меня будил господин Фандорин. Говорил, корабль идет не туда. Я хотел спать. Посылал господин Фандорин к черту. Он предлагал пари. Сто фунтов против одного, что капитан ошибся курс. Я думал, русский сошел с ума. Все знают, что русские очень эксцентричные». Я зарабатываю легкие деньги. Поднялся на мостик. Все в порядке. Капитан на вахте рулевой у штурвала. Ради ста фунтов я все же незаметно проверял курс и весь потел. Но капитану ничего не говорил. Мистер Фандорин предупредил, что нельзя ничего говорить, и я не сказал. Желал спокойной вахты и уходил. С тех пор, штурман посмотрел на часы, прошло 25 минут и добавил по-английски что-то явно нелестное для французов вообще и французских полицейских в особенности. Гош понял только слово фрок, лягушатник. Еще секунду поколебавшись, сыщик наконец принял решение и сразу преобразился. Движения стали быстрыми, стремительными. Папаша Гош не любит брать с места в карьер, но уж если разогнался подгонять не придется. Наскоро натягивая пиджак и брюки, он сказал штурману, «Фокс, приведите на верхнюю палубу двух матросов с карабинами. Помощник капитана пусть тоже придет. Э, нет, не надо. Некогда все заново объяснять». Сунул в карман свой верный Лефоше, а дипломат протянул четырехствольный мрет «Умеете обращаться?» «У меня свой герсталь ответил Фандорин и показал компактный, красивый револьвер, каких Гошу раньше видеть не приходилось. И еще вот это. Молниеносным движением он вытащил из трости узкий и гибкий клинок. — Тогда вперед! Баронету Гош решил оружие не давать. Мало ли что псих выкинет. Втроем они быстро шагали по длинному пустому коридору. Дверь одной из кают приоткрылась. Выглянула Рената Клебер. Поверх коричневого платья накинута шаль. — Господа, что вы топочете, как стадо слонов? — сердито воскликнула она. — Я и так из-за этой грозы уснуть не могу. — Закройте дверь и никуда не выходите! — строго сказал ей Гош и, не останавливаясь, подтолкнул Ренату внутрь каюты. — Не до церемоний. Комиссару показалось, что и дверь каюты номер 24, где проживала мадемуазель Стамп, чуть дрогнула и приоткрылась, но к месту ли было придавать значение пустякам в столь ответственный момент? На палубе в лицо ударили дождь и ветер. Пришлось кричать, иначе друг друга было не расслышать. Вот и трап, ведущий к рулевой рубке и мостику. У нижней ступеньки уже дожидался Фокс. С ним два вахтенных матроса. «Я же сказал, с карабинами!» — крикнул Гош. «Они в арсенал!» — заорал ему на ухо штурман. «Ключ от арсенала у капитан!» «Неважно! Поднимаемся наверх!» — показал жестом Фандорин. Лицо его блестело от капель. Гош посмотрел вокруг и передернулся. Ночь посверкивала стальными нитями дождя, белела пенными гребнями, щерилась молниями. Жуть какая! Полезли вверх по чугунной лесенке грохоча каблуками и жмурясь от хлестких струй дождя. Гош поднимался первым. Сейчас он был самым главным человеком на всем огромном левиафане, доверчиво несшим свою двухсотметровую тушу навстречу гибели. На последней ступеньке сыщик поскользнулся и едва успел ухватиться за поручень. Выпрямился, перевел дух. «Все!» Выше только поплевывающие искрами трубы, да едва различимые во тьме мачты. Возле кованной стальной клепками двери Гош предостерегающе поднял палец. «Тихо!» Пожалуй, предосторожность была излишней. Море так расшумелось, что из рубки все равно ничего бы не услышали. «Тут вход в капитанский мостик и рулевая рубка!» — крикнул Фокс. Без приглашения капитана входить нельзя. Гош выдернул из кармана револьвер, взвел курок. Фандорин сделал то же самое. Вы помалкивайте. На всякий случай предупредил сыщик чересчур инициативного дипломата. Я сам. Ох, зря я вас послушал. И решительно толкнул дверь. Вот тебе раз. Дверь не поддалась. Заперся. — констатировал Фандорин. Подайте голос, Фокс. Штурман громко постучал и крикнул по-английски. — Капитан, это я, Джереми Фокс. Пожалуйста, откройте чрезвычайное происшествие. Из-за двери глухо донесся голос Ренье. — Что случилось, Джереми? Дверь осталась закрытой. Штурман растерянно глянулся на Фандорина. Тот показал на комиссара. Потом приставил палец к своему виску, и изобразил, что спускает курок. Гош не понял, что означает от пантомима, но Фокс кивнул и заорал во всю глотку. «Французский полицейский застрелился!» Дверь немедленно распахнулась, и Гош с удовольствием предъявил капитану свою мокрую, но вполне живую физиономию, а заодно и черную дырку в дуле Лефоше. Ранев вскрикнул и отшатнулся, словно от удара. Вот это улика-то кулика. Человек с чистой совестью так от полиции не шарахается. Егош уже без всяких колебаний схватил моряка за ворот брезентовой куртки. — Рад, что известие о моей смерти произвело на вас такое впечатление, господин Раджа! — промурлыкал комиссар и гаркнул свое знаменитое на весь Париж. «Руки выше ушей! Вы арестованы!» От этих слов, бывало, падали в обморок самые отпетые парижские головорезы. У штурвала, полуобернувшись, застыл рулевой. Он тоже вскинул руки, и колесо слегка поехало вправо. «Держи штурвал, идиот!» — прикрикнул на него Гош. «Эй ты!» — ткнул он пальцем в одного из вахтенных. «Срочно первого помощника сюда! Пусть принимает корабль! — А пока распоряжайтесь вы, Фокс, и живей, чтоб вам. Командуйте машинному отделению стоп-машины или, не знаю, полный назад, но только не стойте, как истукан. — Нужно смотреть, — сказал штурман, склоняясь над картой. — Может быть, еще не поздно просто взять лево. С Ранье все было ясно. Голубчик даже не пытался изображать негодование, просто стоял, опустив голову. Мальцы поднятых рук мелко подрагивали. Ну, пойдем поговорим, задушевно сказал ему Гош. Ай, как славно мы поговорим!